Устройство бронетранспортера. Афоризм коллеги я бы изваял в граните. Изучая устройство бронетранспортера, порой удивляешься, как же оно тяжело стать юристом. Праза родилась из интересного явления. В разное время, в разных концах нашей необъятной страны студентам-юристам читали... Ох, чего только не читали. Известные мне сомнительные предметы. Военная топография. защита от оружия массового поражения, введение в ракетно-космическую технику, основы теории вероятности и математического анализа, история органов юстиции, основы аутогенной тренировки, этика и эстетика, культурология, правовая статистика, история Министерства юстиции РФ со времен царя Гороха и поныне, православие, религиоведение, риторика, коммуникации, технологии коррекции девиантного поведения, основы безопасности жизнедеятельности, мировая сексуальная революция и право. Примечание. Кроме шуток. Вот, читают на кафедре теории и истории государства и права некоего университета. Конец примечания. Говорю, сомнительные предметы, так как этот список вызывает у меня сомнения. А пригодится ли сие в жизни? Поможет ли заработать? Маловероятно. Из-за таких вот предметов студенты потом забивают и на полезные дисциплины. Слово студенту. Полистав зачетку, я обнаружил, что очень много предметов, изученных мной за четыре года, не имеют практического значения. Итак, по порядку. Первый курс. Логика. Предмет «Логика», изучаемый у нас в ВУЗе, не имеет ничего общего с прихладной логикой и логикой мышления. Увы, от того, что я знаю, что такое силлогизм, ничего не изменится. История религий. Особо нового по данному предмету ничего не узнал. Большинство, что говорил препод, я знал и до изучения предмета. Информатика. Сложно сказать, для чего она юристу. Машинопись. Печатание на печатной машинке. Учитывая, что мы изучали данную дисциплину два семестра, это никуда не годится. Философия. Изучается два семестра. Предмет крайней необходимость Учитывая, что на уголовное право уделяется столько же времени, то это просто безобразие. Экономика. Никакого прикладного значения. Испортить такой интересный предмет. Этика. Что это было? Культурология. но сколько можно? Культура общения и взаимопонимания. Научился правильно есть котлету. Но через день забыл. Конфликтология. Кольт. Решение всех проблем. Третий курс. Административное право. Есть такой кодекс, как КОАП. Так вот, он остается изученным полностью, как будто его нет. Как так можно? Юридическая статистика. В чем смысл, так и не понял. Лекции принес на зачет. Четвертый курс. Разницу между экологическим и аграрным правом не успел ощутить. И ППУ — история политических и правовых учений. Повторение философии. Если подумать, то можно список продолжить и расширить. Примечание. Заметка «Аскариус Минорти Репорт», автор «Аскариус». Конец примечания. Это сейчас. А как было раньше? Заглянем в зачетку Аволонского студента 1918 года. Четыре иностранных языка, куча историй того и сего, а также логика, психология, статистика. Интересно, правда? Выходят сомнительно бесполезные предметы, появились на юрфаке отнюдь не вчера. Почему? Мне кажется, и тогда, и сейчас боролись два подхода. Первый. Высшее образование подразумевает некоторый набор знаний, которым должен владеть каждый его имеющий. Лишних предметов попросту нет. Человек, получивший высшее образование, является представителем интеллигенции страны, это как знак качества. Поэтому и существуют нормы и так называемые ненужные предметы, которые и необходимы для того, чтобы это гордое звание подтвердить. То есть учи все, что по представлению высоколобых, составлявших программу. должен знать некий сферический образованный человек в вакууме. Так и жили, так и учили. Позже явился второй подход. Я бы назвал подход Конона. Нет, не варвара, другого. В честь человека, впервые описавшего сей подход к учебе в массовой литературе. Читаем. Невежество Холмса было так же поразительно, как и его знания. О современной литературе, политике и философии он почти не имел представления. Мне случилось упомянуть имя Томаса Карлейля, и Холмс наивно спросил, кто он такой и чем знаменит. Но когда оказалось, что он ровно ничего не знает ни о теории Коперника, ни о строении Солнечной системы, я просто опешил от изумления, чтобы цивилизованный человек, живущий в XIX веке, не знал, что Земля вертится вокруг Солнца. Этому я просто не мог поверить. Вы, кажется, удивлены. Улыбнулся он, глядя на мое растерянное лицо. «Спасибо, что вы меня просветили. Но теперь я постараюсь как можно скорее все это забыть». «Забыть?» «Видите ли», — сказал он, — «мне представляется, что человеческий мозг похож на маленький пустой чердак, который вы можете обставить как хотите. Дурак натащит туда всякой рухляди, какая попадется под руку, и полезные, нужные вещи уже некуда будет всунуть». Или, в лучшем случае, до них среди всей этой завали и не докопаешься. А человек толковый тщательно отбирает то, что он поместит в свой мозговой чердак. Он возьмет лишь инструменты, которые понадобятся ему для работы, зато их будет множество, и все он разложит в образцовом порядке. Напрасно люди думают, что у этой маленькой комнатки эластичные стены, и их можно растягивать сколько угодно. Уверяю вас. Придет время, когда, приобретая новое, вы будете забывать что-то из прежнего. Поэтому страшно важно, чтобы ненужные сведения не вытесняли собой нужных». «Да, но не знать о Солнечной системе», — воскликнул я. «Но какой черт она мне?» — перебил он нетерпеливо. «Ну хорошо. Пусть, как вы говорите, мы вращаемся вокруг Солнца. А если бы я узнал, что мы вращаемся вокруг Луны, много бы это помогло мне или моей работе. Я хотел было спросить, что же это за работа, но почувствовал, что он будет недоволен. Я задумался над нашим коротким разговором и попытался сделать кое-какие выводы. Он не хочет засорять голову знаниями, которые не нужны для его целей. Стало быть, все накопленные знания он намерен так или иначе использовать. Я перечислил в уме все области знаний, в которых он проявил отличную осведомленность. Я даже взял карандаш и записал все это на бумаге. Перечитав список, я не мог удержаться от улыбки. Аттестат выглядел так. Шерлок Холмс «Возможности». Первое. знание в области литературы – никаких. Второе. Философии – никаких. Третье. Астрономии – никаких. Четвертое. Политики – слабые. Пятое. Ботаники – неравномерные. зная свойства белодонны, опиума и ядов вообще. Не имеет понятия о садоводстве. Шестое. Геологии. Практические, но ограниченные. С первого взгляда определяет образцы различных почв. После прогулок показывает мне брызги грязи на брюках и по их цвету и консистенции определяет, из какой она части Лондона. Седьмое. Химии. Глубокие. Восьмое. Анатомии. Точные. но бессистемные. Девятое. Уголовные хроники. Огромные. Знает, кажется, все подробности каждого преступления, совершенного в XIX веке. Десятое. Хорошо играет на скрипке. Одиннадцатое. Отлично фехтует на шпагах и эспадронах прекрасный боксер. Двенадцатое. Основательные практические знания английских законов. Примечание. Артур Конан Дойл. Этюд в багровых тонах. Глава вторая. Конец примечания. Суть подхода: учи то, чем зарабатываешь. Остальное заум и дребедень не нужна. Однако, если что-то хочешь для души, почитай на досуге. Как вы догадываетесь, я приверженец второго подхода. Потому в жизни не раз случались забавные диалоги Аля Шерлок. Вчера Долина появилась в новом платье. А это кто? «Как? Вы не знаете Долину? Это же известная певица». «Не знаю. Зато знаю Цессию, Оваль, Эстапель и много чего еще». «Не слышала. Наверное, начинающие музыканты, авангард «К чему подвожу вас? Обязательно учите и осваивайте ядро и прочий дзен из предыдущей главы. Насчет сомнительных предметов подходите осторожно». Кое-что из этих предметов кажется пустым сейчас, но пригодится в будущем. В частности. А. Философия. Кто как мыслил, какие идеи были до нас, кто что когда придумал. Суворов говорил. Математика — гимнастика для ума. Не знаю, не знаю. По мне, это гимнастика для ума — это философия и логика. Б. Логика. Согласен отчасти с тем студентом. Вы, Бывает и так. Предмет логики, изучаемый у нас в ВУЗе, не имеет ничего общего с прикладной логикой. В ваших и только в ваших силах найти толковый учебник именно по прикладной логике и разобраться самому. Поверьте, очень пригодится в будущем для разваливания чужих позиций и мудрствований лукавых. В. Психология. Мой любимый баян на эту тему – Слесарь-сантехник чинит кран у доктора психологических наук. Сделал кое-как, да еще и содрал лишние 500 рублей. И кто из них психолог? Не знаю, какой психологией вас спичкают в ВУЗе. Но я бы советовал обратить пристальное внимание именно на прикладную, бытовую, уличную психологию. Очень помогает в жизни. Освоить будет легко, книг сейчас масса. Читай не хочу. Ещё советую обратить внимание на психологию толпы и малых групп, а также психологию лидерства. Д. Информатика. Крайне нужна юристу. Иначе в современном мире не выжить. Почему так? Смотри в книге «Электронные джунгли». Вошла в трилогию. Остальное на ваше усмотрение. В сотый раз. Главное, освойте ядро. Главное, как можно раньше начните работать по специальности. получать опыт иными способами. Остальное приложится, выучите по необходимости. Напоследок, еще один практический вопрос. Как забить на ненужные предметы, типа культурологии, этики, впиши сам, что у вас там еще поставили, и не испортить себе зачетку, в перспективе диплом? Самый радикальный метод назвал Генковский в интервью «Консультант плюс». «Консультант плюс». «Какими достижениями в ВУЗе вы гордитесь?» «Янковский. Я горжусь тем, что выбирал то, что мне самому казалось перспективным, в то время как многие плыли по течению. Я не ходил на предметы, которые мне казались неинтересными. В итоге к выпуску у меня, в отличие от многих однокурсников, были тройки. Но зато я имел несколько публикаций в серьезных журналах, которые и сейчас не стыдно перечитывать». Примечание. Статья «История успеха» выпускника юридического факультета МГУ имени Ломоносова Романа Янковского. Конец примечания. Я вам предложу более тонкую и грамотную стратегию. Ядро и предметы по душе зубрим сами, а сомнительно бесполезное через симбиоз с другими студентами. Как? Смотри главу «Обитатели Миража». В институте не учат продавать. Что интересно, раньше до революции тоже не учили. Вот, послушайте свидетеля. Конечно, никто не обучал нас ни цинизму жизни, ни умению рвать с несчастных бешеные гонорары. Напротив, в нас усердно втемяшивали идеалы гражданской добродетели. Впрочем, у меня хватило ума, чтобы заметить главное. Формируя будущих законников для обиходных нужд империи, начальство старалось отливать нас по единому стандарту, как отливают поковки в кузнечном цеху. Все мы были тщательно отнивелированы до общего уровня, необходимого для усердных и верноподданных чиновников, не более того. Валентин Пикуль, честь имею. Тогда готовили чиновников, понятно. При советской власти подход остался тем же. Тоже готовили исполнителей, винтиков, слуг народа, о чем открыто пишет тот же Анатолий Тилли и многие другие. поэтому продавать не учим, да и зачем. Юрфаков мало, система госраспределения по предприятиям, с пустой миской не останешься. А почему не учат сейчас? Без понятия. Могу лишь предположить, зашоренность, шаблонность, вышление. Общепринятая установка. На юрфаке учат праву И эта установка пулей засела в головах деканов, ректоров, иных ответственных лиц. И все. Дальше сами, дорогие студенты».